Глава 7. Светлана Валерьевна, Горохов поджав губы, теребил пуговку на своем пиджаке. Я не так, наверное, выразился. Соловейчик ценит Андрея Григорьевича исключительно как специалиста. Она знает его породу деятельности, так сказать, слышала о нем по нашим громким делам и... И мороженым он будет ее угощать как специалист специалиста, перебила шефа Света. Голос ее, как ледяная метель, казалось, пронизывал до костей. Ну, это же своего рода игра. Ты пойми, тон начальника стал еще мягче, будто он разговаривал с кем-то очень опасным, кого уговаривал сложить оружие. Нам, кровь из носу надо неформально проработать этого Писаку. Выход есть через дочь, очень удобный, они явно в очень хороших отношениях. Ты вон глянь, там в его книжульках, все как на его описано. Прямо с материалов дел, только век другой. В доказательство своим словам Никита Егорович подхватил книгу, держа ее так, будто хотел прикрыться ею от метели. Протянул Томик Свете, но та лишь уничтожающе посмотрела на шефа, на меня и на Погодина. Мол, все вы, мужики, одинаковые. На Алексея только она не зыркнула, видно, считала его своим, не мужиком. А ведь было время, когда Катков в меру сил пытался за не ухаживать. В общем, так. Света уперла руки в бока. Никаких кино и мороженых. Пусть в кабинете в ее рабочем с ней видится по надуманному поводу какому-нибудь. Придумаете что-нибудь, запрос состряпаете или другую бумажку. Вам это не впервой. Можно и так, ага. Шеф выдохнул и закивал болванчиком. Как-то я сразу не догадался. «Молодец, Светлана Валерьевна. Всегда свежую идею, так сказать, бросишь. Сделаем запрос на ознакомление с материалами дела Завьяловой в связи со служебной необходимостью». «Вот и замечательно». Света села обратно на стул, а Горохов, еще раз отхлебнув из чайника, вытер рукавом вспотевший лоб и просиял улыбкой. «Ну, все, товарищи, за работу. Родина и лично министр товарищ Власов ждут от нас результатов». Час спустя — квартира директора швейной фабрики С.А. Парамонова. «Так, Алексей...» — Горохов осмотрелся в мрачной холостяцкой квартире Парамонова. «Дуй за понятыми. осмотр с ними будем делать». «Я?» — растерялся Катков поджав губы. «Ну, не я же». «Да, конечно», — поежился криминалист. «Просто всегда Федя или Андрей их откуда-то брали». «Откуда-то?» — фыркнул шеф. «От верблюда». «Ты милиционер или барышня кисейная? Иди постучись в квартиры соседям. Представишься, как положено, удостоверение покажешь и пригласишь их сюда». Следователь тем временем уже заполнял шапку бланка протокола осмотра места происшествия. Катков вышел из квартиры и вернулся минут через пять. Но один. «А где ты? Скинул на него бровь Горохов. «Такое дело, Никита Егорович». Алексей переступал с ноги на ногу. «Нет никого на площадке». Я выше поднялся, а там старушка глухая. Я ей говорю, мол, понятой, будете? А она меня чаем все пыталась напоить. Гостеприимная такая. В другую квартиру позвонил, опять никого. Следующий, только пьяный мужик какой-то. Ну, тащи хоть его. Понятой, может быть, пьян, помятый, не брит. Законом не возбраняется. Буйный он какой-то, что-то предъявить мне пытался. Может, ну его. Ты корочки ему показывал? Не успел. Опустил глаза Алексей. «Эх, молодость! Смотри и учись!» Горохов отложил протоколы авторучку. «Показывай, где этот нетрезвый понятой обитает!» Вместе они поднялись на этаж выше. Алексей даже смело нажал на кнопку дверного звонка, правда тут же деликатно отошел в сторонку, пропуская вперед широкую грудь шефа. Дверь через некоторое время распахнулась. На пороге появилась небритая морда в стоптанных тапках, трусах и майке на босу грудь. На плече расплылась синевой татуировка в виде русалки с наливной грудью и кривой надписью «Зина». Прицел у небритого явно был сбит. Один глаз косо прищурен, второй тоже пьяный. Горохов стал чинно вытаскивать свое удостоверение, но завершить действо не смог. Не успел даже представиться, как морда вдруг оскалилась неполным комплектом передних зубов и с презрением прохрипела. «А, это ты, фраер в маминой кофте?» «Чего?» — опишел следователь. — Нет ее дома, выгнал в зашей, милуйтесь теперь в подъезде, а не в моей хате. Бам! И Пинчуга зарядил Никите Егоровичу в глаз кулаком. Не сильно, так как собраться и вложиться в удар в таком разобранном состоянии не сумел, да и с балансом и центром тяжести наблюдались явные проблемы. Бух! Дверь захлопнулась и щелкнул замок. Нападавший, что был раза в два по габаритам меньше Горохова, после выпада благоразумно ретировался. Никита Егорович инстинктивно схватился за глаз, а вторым едва ли не целую минуту хлопал и таращился на дверь. Негодование подкатило волной, отчего щеки и уши стали пунцовые. «Не понял», — прорычал шеф. «Алексей, это что сейчас было?» «Я же говорю», — высунулся тогда из-за его спины катков. «Буйный он какой-то». «Так не пойдет. Будет еще пьянь какая-то прокуратуру советскую мутузить. Ну, я ему». Следователь так забарабанил кулаком в дверь, что посыпалась с потолка и звездка. «Чего надо?» — раздалось за запертой дверью. «Шоколада!» — рявкнул шеф. «Открывай дверь скунс, с небритой прокуратурой СССР!» «Ага, скажи еще, что КГБ. Нет узинки, я говорю, не жена она мне более». «С твоей Зинкой мы еще разберемся, а сейчас дверь открой, у нас за распускание кулаков уголовка предусмотрена». Дверь снова распахнулась, но не слишком широко, в проем высунулась только физия и одно плечо с русалкой. «Разберемся!» — шипел мужичок. «С Зинкой? Так все-таки это ты с ней морда галстучная шаш не крутил? Мне соседи все рассказали. Только я в ночь, как ты к ней шасть, ах ты хомяк пенсионный! Алкаш снова замахнулся, но на этот раз Никита Егорович был готов и сам контратаковал. Бам! Увесистый и дутый, как небольшой арбуз, кулак шефа без всяких предупредительных впечатался в челюсть рогатого агрессора. Тот отлетел вглубь квартиры, раскинув ноги. Внутри что-то загрохотало, зазвенело. На пороге остались стоять лишь стоптанные тапки в замызганную клеточку. Тишина. Эй! Шеф засунул голову в квартиру. «Гражданин, ты там живой?» Следователь зашел внутрь. Алексей засеменил следом. Квартира оказалась обычной на вид. Трюмо, обои, люстра из пластмассы. Не хоромы, но и не бечевник, хотя к последнему ее восприятие бравых галстучных, как выразился жилец, подталкивал запах застарелого перегара, висевшего в воздухе вперемешку с пеленой табачного дыма. Посреди прихожей на линолеуме в советский ромбик и распластался босогрудой без признаков жизни. «Никита Егорович...» — Алексей вытянул шею. «Он что? Того?» «Не каркай! Видишь? Сопит! Жив он! Что ему сделается? В таком состоянии ими можно гвозди забивать или танки вражеские таранить. Ничего не будет!» Следователь все-таки подошел, наклонился и похлопал по щекам загорающего. «Встать, суд идет!» Тот очухался и вытаращился на правоохранителей, казалось, немного даже протрезвел. «Какой суд?» – пробормотал он. «За что?» «За нападение на сотрудника прокуратуры при исполнении в связи с указом Президиума Верховного Совета от марта месяца сего года», – вещал Горохов. «За такое преступное деяние предусмотрен расстрел, причем приговор можно приводить в исполнение прямо на месте. Алексей, доставай пистолет!» «Так нет у меня пистолета», – прошептал Катков. «Цыц!» — подмигнул ему Горохов. «Постойте, товарищи, какой расстрел? Да вы что? Я же перепутал вас с ейным хахалем. У вас просто пиджак и галстук, как соседи говорили, и морда у вас, извиняюсь, гражданин начальник, ну никак на милицейскую не похоже, скорее на директорскую, ну или на ревизорскую. Вот я и попутал. Вы простите меня, не надо меня расстреливать, мне на смену завтра». Тот попытался встать и одновременно подтягивал штаны, стремясь хоть что-то в своем внешнем облике привести в порядок перед такими гостями. «В соответствии с другой поправкой в кодексе», — серьезным видом продолжал Горохов, «гражданин может быть освобожден от уголовной ответственности, если окажет содействие следствию». «Все вам окажу. Какое, скажете, такое и содействие. Я и правда не знал, что вы самые настоящие органы». «Так и быть». — снисходительно кивнул Горохов. — Будете понятым. — А еще Горохов сглотнул солюну, скосив взгляд на кухню, где на столе сверкала янтарем пузатая трёхлитрушка с каемочкой пенки у горловины. — Нужно помочь органам здоровья, так сказать, поправить. — Какое здоровье? Как поправить? Я ж не врач. Станочник я. — Пивка, говорю, налей. «А, яща, это я мигом!» Работяга метнулся на кухню и приволок кружку с дутыми боками из прозрачного толстостенного стекла, явно стыренную из местной пивнушки, а не на трудовые приобретенную полную до краев пива. Ячменный запах наполнил прихожую. Горохов подхватил кружку, сдул пенку и спросил. «Тебя как звать?» «Сёма». «Тара хоть чистая Замялся вдруг амнистированный. «Могу в другую налить?» «И так сойдет." Следователь почти залпом опустошил кружку, довольно крякнул и вытер белые усы. «Паспорт возьми, и с нами пошли, Сёма». «Так ведь вы простить меня обещали». «Да не дрейфь. Паспортные данные для участия понятым нужны». «А, ща!» — станочник снова метнулся вглубь квартиры и вернулся с документом. «А куда идти?» «В квартиру к Парамонову. И руки помой, а то как у кочегара на смене. Протокол мне заляпаешь». «Так не отмываются мозоли-то», — запричитал Сёма. «Я же в цеху. Пальцы при работе насквозь мазутом да маслом пропитываются. Отмываем их с мужиками как можем. Кто керосином, кто соляркой. А наши шлифовальщики даже на днях адскую смесь с алхимили. Из аммиака, керосинчика, кислоты анилиновой и еще какой-то чертовщины. Мазут миг отходит вместе с кожей. Вот ведь как, товарищи, получается». Такая страна могучая, в космос, как к себе домой летаем, а руки после смены, помыть нечем. Не придумали ничего такого. Понятой оказался разговорчивый. Порывался тоже хлебнуть кружку пива, но Горохов ему не позволил. Изъял и собственноручно уничтожил напиток. После двух кружек Никите Егоровичу стало хорошо. И даже подбитый глаз не болел. Он приложил к нему кусок мяса из морозилки Понятого и Синяк, чуть подумав, Не стал вылезать. Второго понятого Горохов выловил прямо в подъезде. Это оказался пенсионер с удочками. Прямо с бамбуком, катушками и червяками его и завели в квартиру Парамонова. «Товарищи поняты!» Торжественно обратился к гражданам Горохов, усадив участвующих на узкую кушетку, как курят на жердочку, чтобы под ногами не путались. «Сейчас будет произведен осмотр квартиры в вашем присутствии. Прошу засвидетельствовать обнаружение и изъятие возможных улик». Курята в раз закивали, а Алексей уже мазал дактилоскопической кисточкой тот самый стол, что стоял в стороне от люстры, и с помощью которого, предположительно, помогли повеситься Парамонову. Заметно было, что стол до этого уже был обработан порошком. На нем чернели разводы широких мазков, но преимущественно они встречались на столешнице. А вот обвязка и ножки оказались чистыми. Схалтурил эксперт. Алексей со свойственной ему дотошностью магнитного порошка не жалел. Махал инструментом, как заправский маляр. «Есть, Никита Егорович!» — воскликнул он и схватился за фонарик, подсвечивая лучиком выявленный след. «Пальчики?» — оторвался от писанины следователь. «Неужто?» — «Нет, след перчатки, похожий на тот, про который Андрей рассказывал». Материал отобразился без признаков текстуры, будто из замши перчатка эта, или из чего-то подобного. — Отлично, Алексей, вот общая ниточка у нас между убийством Завьялова и Парамонова и протянулась. — Гражданин, товарищ начальник, — вмешался станочник, вытаращив один глаз, второй-то после удара Горохова открывался плохо, хотя тот в челюсть попал, но, видно, отдавал и выше. — Скажите, так Артуровича убили, что ли? — Возможно, — буркнул следователь. Так я видел, тип с его балкона подозрительно испрыгнул. спрыгнул. Я еще подумал, зачем через балкон лезет человек вроде солидный, в плаще импортном и шляпе модной. Что? Когда? — встрепенулся Горохов. Так аккурат, три дня тому назад, вот как раз перед тем, как Артуровича в петле нашли. Ядрит твой ангидрит, Сема. Так что же ты молчал? Так вы не спрашивали. Челюсть Горохова оквадратняла. «А раньше тебя не опрашивали, разве?» «Не, на смене я был, а потом домой пришел, а Зинка говорит, мол, сосед вздернулся». «Я думаю, брешет паскуда, чтобы похождения свои скрыть. А ну, вон и как оказалось». Как он выглядел? «Обычно». Сёма почесал за ухом своими мозолисто-мазутными пальцами. Плащ да шляпа. «Это я уже слышал. Лицо опиши, возраст, рост». Так ведь разве разглядишь, когда ворот до ушей поднят и картуз опущен до самого носа? Рост хоть какой, скажи, мил человек. Самый, что ни на есть, средний. С меня примерно или чуть выше. На голову две. футы. Что еще запомнил Шрамы, усы, хромота и прочие особые приметы. Ничего у него не было. А вот что запомнилось, это как он резво так через балкончик перескочил. По-молодецки. Хоть и первый этаж, но все же перемахнул, будто студентик с кудаусой. Но по комплекции сразу видно, что мужик солидный, не шпана вовсе. А больше ничего не разглядел. «Не врешь?» «Ей-богу, не вру. Я и врать-то не умею. Когда солярку вот тырили, меня мастер застукал. Стал спрашивать, мол, кто был со мной. Так я все рассказал. Мужики, помнится, обозлились на меня тогда шибко. Даже пришлось в другой цех переводиться». Пенсионер с попытался на этом на соседа укоризненно взглянуть. Но развернуться помешала короткая скамейка. Это сема предательство называется, а не правда. Советский человек всегда солярку тырил. Это у него в крови, назидательно вздохнул Горохов. Никита Егорович, вмешался Алексей. По материалам дела зафиксировано, что входная и балконные двери замкнуты были, когда труп обнаружили. Его силуэт разглядели в окно, свет горел, и шторы незадвинутые оказались. Вызвали милицию, вскрыли дверь. Вот и подумали сначала, что суицид. Все заперто изнутри. Как же, получается, убийца ушел так хитро? М да, задачка. Признаться, я думал, что он забрал запасной комплект ключей и замкнул дверь, когда уходил. Но вот товарищ Сема утверждает, что некий гражданин сиганул с балкона. Если он не врет, конечно. «Не врет, конечно, он, то есть я!» — воскликнул Сема. «Ей-богу, не врет!» «Ты верующий, что ли?» — скосил на него взгляд Горохов. «Зачем верующий? Сочувствующий просто!» Горохов повернулся к Алексею. проверь под балконом газон. Есть ли там какие-нибудь следы?» Криминалист не стал повторять трюк человека в плаще, а вышел в подъезд и обошел вокруг дома. Горохов в это время стоял на балконе и вглядывался, как Алексей среди кустиков сирени разглядывает землю, будто большая хрюшка трюфель ищет. «Есть, Никита Егорович! Есть следы! Пяткой к стене, носками к бордюру ориентированы!» Алексей торжествующе распрямился. «Будто спрыгнул кто-то!» «Ага!» — потирал руки Горохов. «Значит, через балкон гад ушел, только как он изнутри за собой дверь балконную на шпингалет закрыл!» «Чертовщина какая-то!» «Может, все-таки врет Сёма? А это следы дворника?» «Не врет Сёма. За Гороховым показалась чудушная фигурка с острыми, как зубило, плечами. «Я знаю, как он балкон закрыл. Могу показать». «Ты?» «Как?» Горохов и Катков с удивлением уставились на работягу, а тот приосанился и поправил майку.